Впереди судьба князя-сироты, изгоя, генеалогического недоросля. Ключевский. Как же и почему он указался у разбитого корыта? Тяжко и безрадостно текли мысли Витовта. И вновь то ли послышалось, то ли почудилось ему, будто кто-то выговорил с глумливым смешком, «Ой, не спеши, князь, отвечать на этот вопрос». Витовт... Едва не поперхнулся вином. «Это еще что такое? Кто тут надо мной потешается? Не тот ли субъект, что сидит вон там в углу?» Он еще не узнал, что ему, как и некоторым другим великим людям, судьбой было определено иметь неких тайных советников из высших сфер. Так у Сократа был демонический дух, у Бенвенута Челлини Саламандра, а у Наполеона маленький красный человечек или гном. Ритовт постарался сконцентрировать расползающееся, как утренний туман, внимание. Контуры странного видения стали четче. Ба, как это давешний лекарь, как бишь его гитал, кажется. Невысокий, толстенький, благообразный, но противный, как слизняк. Самодовольный, скалится пархатый. Витовт рассердился и запустил в непрошеного посетителя металлический кубок. Тот с треском ударился о стену. — Ах так, — успокоился князь, — значит, ты призрак? — Ну и ладно. Чего же ты, дым несуществующий, хочешь от меня? — Это тебе, — ухмыльнулся гитал, — хочется откровенно поговорить. — Друзей-то у тебя нет? «Мне? Ну, давай, я тебя внимательно слушаю. Ну что ж, князь, начнем тогда с недавних событий. Ты ведь знал или, по крайней мере, догадывался, что Ягайло и в Троках, и в Вильне, и в Довидишках заключал без ведома твоего отца тайные договора с крестоносцами». Разумеется, знал, но умолчал об этом. И ведь это был именно тот случай, когда молчанием предается Бог. Знал о том, что Скиргайла, вызывая тебя с Кистутом в троке на переговоры, арестует его и умертвит. — Мне это приходило в голову, — прошептал Витовт. — Хо! Приходило в голову. Да именно ты с головой и выдал отца его кровным врагам. Поэтому они и колебались, как быть с тобой, убит ли, отпустить. А хочешь услышать, почему ты так поступил? Потому что главное в твоей натуре желание власти. Не только в наследственном трокском княжестве, но и во многих других землях. Ты хочешь почитания, богатства. известности, хочешь быть великим, как твой кумир Александр Македонский. Это правда. Не мог не согласиться князь. Все прочее для меня не имеет цены. Люблю молодца за искренность, — фамильярно потрепал его по плечу гетал. Мечта твоя достойна похвалы, я мог бы помочь тебе, но хорошо ли ты все взвесил? Советник-лекарь поднял вверх указательный палец коротышку. Да? Ну что ж, пусть будет по-твоему. Но помни, с этой минуты ты наш должник. Он сильно до боли сжал правое запястье князя и стал истаивать, растворяться в воздухе. Призрак уже исчезал, когда перед Витовтом внезапно мелькнуло лицо жены. Оно было в поту, губы открыты, как бы в беззвучном крике, глаза полны боли и слез. Она простирала к мужу обнаженные руки, словно умоляя о чем-то. Но это видение скорее скользнуло и исчезло, не оставив следа. Кубок с вином опрокинулся. Свеча погасла. Лишь пахучий дымок возвелся вверх от обгорелого жгутика. Надвинулась тьма. Витовт погрузился в сон. Когда же он очнулся... За окнами уже брежело раннее утро, едва ли не сутки проспал. Отчаянно болело правое запястье. Князь глянул. Запястье стало почему-то черным, словно кто-то сильно-сильно его сдавил.